Он сидел молча рядом с этой благородной, величавой женщиной, сознавая все свое ничтожество. Он уже не думал о том, как хороша ее внешность, такая восхитительная, такая совершенная, а видел душу ее, возвышенную душу. Наконец-то он встретил идеальное существо, которое видит в несбыточных мечтах, которое страстно призывают все те, для кого жизнь — это любовь. Ее они ищут пламенно и часто умирают, так и не насладившись всеми сокровищами своих мечтаний. Пушлыми казались Шарлю его помыслы. Когда он слушал ее речи, видел ее одухотворенную красоту. Он не мог найти нужных значительных слов, которые были бы подстать этой простой и в то же время торжественной сцене и говорил избитые фразы об участи женщины. Сударыня, надо или забывать свои утраты, или же отказываться от жизни. Но рассудок всегда мелок в сравнении с чувством. Он по природе своей ограничен, как и вообще все позитивное. Чувство же бесконечно. Рассуждать там, где надо чувствовать, свойство бескрылой души. Поэтому Венденес умолк и долгим взглядом посмотрел на госпожу Дуглимон. Затем он откланялся. Он был в мире новых представлений, возвышавших в его глазах женщину, и походил на живописца, который, привыкнув писать простых натурщиц, вдруг встретил бы музейную мнемозину, самую прекрасную, недостаточно ценимую античную статую. Шарль страстно влюбился. Он полюбил госпожу де Галимон пылко, со всей искренностью молодости, а это сообщает первой страсти ту невыразимую прелесть, ту чистоту, от которых позже, если мужчина полюбит еще раз, уже останутся одни осколки. Это страсть, которой с упоением наслаждаются женщины, внушившие ее. Ибо в этом прекрасном возрасте, в 30 лет, на поэтической вершине своей жизни, женщины могут проследить весь путь ее и видеть будущее так же хорошо, как прошлое. Женщины знают тогда цену любви и дрожат ею, боясь утратить ее. В ту пору душу их еще красит уходящая молодость — и любовь их делается все сильнее от страха перед будущим. «Я люблю», — твердил на этот раз Ван Денес, уходя от маркизы. «Но на свою беду я встретил женщину, влюбленную в воспоминания. Трудно соперничать с человеком, которого нет в живых. Он уже не натворит глупостей, никогда не разоздравится и ему приписывают одни лишь высокие достоинства. Стремиться не низвергнуть совершенство значит попытаться развеять прелесть воспоминаний и надежд, которые пережили погибшего возлюбленного именно от того, что он пробуждал лишь мечтания. А разве в любви есть что-нибудь прекраснее, что-нибудь притягательнее мечтаний? Печальное это раздумье, вызванное унынием и боязнью, что он не добьется успеха, а так и начинается всякая истинная страсть, было последним дипломатическим расчетом Ванденеса. Отныне уже не было у него подозрений. Он стал игрушкой своей любви и весь отдался неизъяснимому блаженству, живя теми пустяками, которые питают его нечаянно обраненным словом, молчанием, смутной надеждой. Он мечтал о любви платонической, ежедневно приходил к госпоже Деглимон дышать воздухом, которым она дышит, так сказать, врос в ее дом и сопровождал ее повсюду с деспотизмом страсти, который примешивает эгоизм даже к самой беззаветной преданности. Улюбились свой инстинкт. Она умеет найти путь к сердцу, подобно тому, как слабая букашка бесстрашно направляется к излюбленному цветку с непоколебимым упорством. Поэтому, когда чувство настоящее, в судьбе его можно не сомневаться. «Как не испытывать женщине ужаса при мысли о том, что вся жизнь ее зависит от того, с какой искренностью, силою, настойчивостью влюбленный будет добиваться взаимности?»